Мерцательные тикают пружинки, и осыпаются календари. Кружатся то стрекозы, то снежинки, и от зари недолго до зари. Но в темном переулке жизни, милой, как в городке на берегу морском, есть некий гул, он дышит смутной силой, он ширится, он с детством знаком. И ночью перезвоном волн до да кликом струн дальних струн, неисчислимых струн, взволнован мрак, и в трепете великом встаю на зов, доверчив, светил юн. Как чувствуешь чужой души участие, я чувствую, что ночи звезд полны, а жизнь летит, горит и гаснет счастье. И от весны недолго до весны четырнадцатое августа тысяча девятьсот двадцать первого года.